«Я специально просил босса. Он против. Потому что мы сможем сделать это только в день, когда охотится. Я уговаривал его ради тебя. Это быстро и надежно. Ты не будешь страдать». «Я буду страдать до того. Я не хочу, чтобы меня пристрелили, как животное. Ты даже не увидишь ружья. У тебя глаза заклеены. Но я его услышу. Я слышу, как охотится немного». Я слышу ваш голос, если вы близко. Ты не услышишь выстрела, потому что пуля уже будет у тебя в голове. Ты умрешь раньше шума. Я поверила, но протестовала до тех пор, пока он не согласился сильно ударить меня по голове и затем, когда я буду без сознания, удушить. Это будете вы? Никто больше не прикоснется ко мне. Это обязательно буду я. Я за тебя отвечаю. Когда вы сделаете это? Вероятно, послезавтра. Вы снимете пластыри, чтобы я могла увидеть вас и попрощаться? Нет. Потому что, если я смогу увидеть, у вас не хватит мужества сделать это? Я вспомнила, как он называл меня сеньора всякий раз, когда я была без повязки. Сейчас он не ответил. — только сказал грубо. — Полезай в спальный мешок, у меня дела. Я застегнула молнию так высоко, как смогла, и он сделал то, чего никогда прежде не делал. Очень мягко он сложил мои руки и цепь в спальный мешок и застегнул его до верха. — Дождь все еще идет, ночь будет холодная, — лесоруб говорил, и я чувствовала на щеке его дыхание. «Почему вы жалеете меня? Из-за того, что я скоро умру?» «Нет, не слишком много думай о той статье в газете. Газетчики всегда врут. Все очень просто. За тебя не платят, ты умираешь. Но не следует верить всему, что они понаписали». «Он жалел меня» потому что я была не нужна моим детям. Я слышала, как он выскользнул из палатки и захотела окликнуть его, попросить остаться со мной, утешить, прикоснуться ко мне. Я все еще чувствовала его дыхание на щеке, его сладкое, пахнущее лесом дыхание. Он собирался убить меня, а я желала его». Кажется, никогда в жизни я не желала мужчину так сильно. Это был приступ боли, мучения. Простите, я шокировала вас. Нет, нет, не беспокойтесь. Все это естественно. Вы так считаете? Потребность в утешении казалась мне вполне оправданной. Но желание меня потрясло. Возможно, все мое естество восставало против неминуемой смерти. Да разве сейчас это имеет значение? Я спала почти как обычно, и на следующий день поняла, что все еще обдумываю его слова. Как я могла перестать доверять моим собственным родным детям из-за газетной статьи? Они могли задержать выплату из-за закона, запрещающего платить выкуп, правда? Да. — Да, разумеется. Я об этом подумала. И потом, у банка могли быть затруднения? Или вам нужна была эта статья, чтобы как-то помочь расследованию? — В конце концов, вы же освободили меня. У вас был план, которому выплата могла только напортить, и поэтому вы попросили Лео сотрудничать.